Глава 862. Собрат Даос. Как только Ван Болу отдал приказ, палец практика стадии планета у него над головой ослепительно вспыхнул. Яркий свет больно ожег глаза всем практикам на стадии бессмертия ниже. Одни заслонили глаза руками, другие принялись отчаянно их тереть в надежде восстановить зрение. Ван Болу уже довольно долго напитывал палец звёздным пламенем. В момент всплеска силы он загорелся, отчего излучаемый им свет стал ещё ярче. Пока к сражающимся возвращалось зрение, палец словно метеору мчался вперёд. За собой в космосе он оставлял горящее космическое пространство. Благодаря невообразимой скорости палец быстро достиг места, где Патриарх Небесный Адлань сражался с двумя экспертами из секта Небесный Дух. Он мчался к колбу старейшины. События развивались слишком стремительно. Пока остальные пытались сообразить, что вообще происходит, до них донесся вопль старейшины и чудовищный грохот. Причиной этого вопля был палец практика стадии планеты, Скрытая в нём сила возросла после воспламенения. Казалось бы, внезапно вмешался ещё один практик в стадии планеты и нанес молниеносный удар. Такая атака несла с собой поистине разрушительную силу. Завопивший старейшный безумно замахал руками, при этом его пальцы складывались в магические пассы божественных способностей. Глава его секты тоже попытался остановить удар, но было слишком поздно. Патриарх Небесный Адлан не мог упустить такую отличную возможность, он задействовал всю силу культивации, и, проигнорировав главу секты Небесный Дух, обрушил мощнейшую атаку на Старейшину. Тот оказался между молотом и наковальней. Полец Стадии Планеты в мгновение ока возник прямо перед ним. Старейшина тоже был практиком Стадии Планеты. Его не стоило недооценивать. В такой опасной ситуации в его покрасневших глазах вспыхнула безумие и решимость. Он решил задействовать свою планету. Причём не просто вызвать иллюзию, а призвать в физическую форму. Из его тела вылетела красная сфера размером с кулак, Несмотря на размеры, это была настоящая планета. Позади старешной возникла фантастическая иллюзия, поразившая всех на поле боя. Очевидно, он вложил все карты на стол. В поединках практика в стадии планета обычно использовали только иллюзорные проекции планет. Настоящие планеты появлялись только в ситуациях, где что-то по-настоящему угрожало жизни практика. Трое практика в стадии планета сражались уже какое-то время, но никто из них не призывал настоящую планету, но теперь всё изменилось. Причина была проста: И без неё шансы на выживание старешны равнялись нолю. От пальца посланного Ван Бувалоя исходила угроза, как от атаки патриарха небесная длань. С яростным воем он послал планету вперёд. Космос дрогнул в момент её столкновения с пальцем, поднялся страшный грохот. Против могущества сломанного пальца старешна использовала силу планеты. Ударная волна от их столкновения прокатилась через всё поле боя. Палец мгновенно распался. За эту победу старешне пришлось дорого заплатить. Его красная планета сильно дрожала. Когда палец превратился в пыль, на её поверхности образовались трещины. Она уцелела, но получила серьёзные повреждения. От неё отламывались кусочки камня. Угроза ещё не миновала. Патриарх секты, карающая длань, зарычал и ещё раз задействовал всю селу культивации. Его длинные чёрные волосы посидели, на лице появились морщины. По какой-то причине он внезапно постарел. Это была плата за то, чтобы удержать голову секты Небесный Дух на месте – Не дать ему шанс наставить на старейшину правую руку. С рокотом возник гигантский палец. Старейшина в ужасе наблюдал, как палец опускается на потрескавшуюся планету. Космическое пространство покрыло серебью. Красная планета не смогла выдержать такой удар. В следующий миг она разбилась на множество мелких фрагментов, разлетевшись по всему полю боя. Из горла старейшины вырвался душераздирающий вопль. В результате отката его кожа сморщилась, а сам он резко съёжился, словно проколотый воздушный шар. Энергия высвобожденной разрушением планеты не защитила его от совместной атаки патриарха Небесной Атлани Иван Боле. Их целью была его душа, и судя по всему, они не остановятся, пока не заберут её. Но старейшина оказался крепким орешком. С безумным блеском в глазах он взорвал свою физическую оболочку. Он использовал силу самого уничтожения, чтобы отразить двойную атаку и спасти свою душу. В следующий миг душа вырвалась из лап смерти и отчаянно бросилась бежать. Лао Нэн За! В голосе старешны чувствовалась непередаваемая злоба, эти два слова были пропитаны ядом и безумием. В этом бою старешна лишился слишком многого. Его душа уцелела, но тело было уничтожено. Самой ужасной потерей была планета. После её раскола его культивация упала, теперь он никогда не сможет подняться на стадию планеты. Он не собирался спускать это с рук ненавистному Ван Боле, пока старешна предавался мыслям о мести, Ван Боле просто парил вдалике. У него холодно блестели глаза. Внезапно над ним возник второй палец. «Давай, прокляни меня!» Яростный его историшный тут же стих. Он затолкал гнев и ненависть в дальний угол разума. Состояние столь могущественного эксперта было удручающим зрелищем. Первые признаки разрушения планеты не заставили себя долго ждать. По космосу волнами стала расходиться разрушительная духовная энергия. Этот ураган мог смести любую преграду со своего пути. Внезапно все поле боя затуманилось, патриарх Небесный, для него противник были вынуждены отступить. Даже им пришлось прекратить бой, ибо попытались ослабить разрушительные волны энергии. Всё-таки, хоть они и не могли выдержать этот ураган хаотичной энергии. 9 из 10 практиков Иксек не переживут бурю, если ничего в осмене не сделают и позволять гулять по полю боя. Ни та, ни другая сторона не хотела нести такие жертвы. Глава секты Небесный Дух привёл на войну собственных учеников. К тому же, вест секта составляла лишь часть сил вторжения, если бы у них получилось одержать молниеносную победу, то было бы замечательно. Но они не хотели жертвовать большей частью своих людей ради пировой победы. Оба командира, отступая, пытались погасить волны разрушительной энергии в космосе. К этому моменту к простым практикам наконец полностью вернулось зрение. Первым, что они увидели, стал дрожащий старик, который отчаянно убегал с поля боя. В сердце солдат секты Небесный Дух закрался страх, многие инстинктивно тоже бросились бежать. «Старейшина! Старейшина проиграл! Посмотрите на красные камни вокруг нас! Небеса! Это что, его планета?» К потрясению практиков секты, карающей адлань, примешался страх. Однако это на их родную землю вторглись чужаки, поэтому изумление быстро сменилось восторгом. Они перегруппировались и бесстрастно погнались за отступающим врагом. Теперь чаша весов качнулась в их сторону. Глава секты Небесный Дух издал полный ярости крик «Старейшина!» Налитыми кровью глазами он посмотрел на Патриарха Небесной Адлани Ван Боулэ, а потом на палец над головой последнего. В ярости, ударив ногой по пространству, он взмахом рукава сотворил ураган, который понёс прочь остатки войск и секты Небесный Дух. Первая попытка вторжения цивилизации Первозлата провалилась. Они понесли тяжелейшие потери. Главной причиной их поражения стало вмешательство Ван Боулэ. В практике секты, карающие Адлань, не желая отпускать врага, помчались следом, Пораследование продолжалось до тех пор, пока глава секты Небесный дух не переместил своих людей какой-то божественной способностью. На этом сражение подошло к концу. Не надолго повисла тишина, а потом люди разразились криками. Так и могли кричать только те, кому чудом удалось выжить. Патриарх Небесная длань, который сражался с самого начала боя, с трудом держал на ногах. Взглянув на Ван Буалон, проглотил подкативший в горло ком крови, а потом искренне улыбнулся. Несмотря на свой превосходящий статус и культивацию, он повернулся к Ван Бууле и в присутствии всех учеников низко ему поклонился. «Спасибо тебе за помощь, собрат Даос Лун Няньцзы. Я и моя секта, карающая длань в неоплатном долгу перед тобой». В прошлом он бы никогда не назвал его собратом Даосом, не стал бы относиться к нему как к равному. Необычные тонны формы обращения говорили об изменившемся отношении главы секты.